Отпуск надо проводить так, чтобы потом не было мучительно хорошо от того, что он наконец закончился. Мой папаша, царство ему небесное, всегда был терпеливым человеком. Если я на бедокурю, он медленно считал до ста, успокаивался и только потом выпускал мою голову из-под воды. Знаю, что муж мне изменяет, знаю с кем, знаю где, знаю когда, но не знаю чем.